Глава 38. На той стороне дороги снова загрохотало, и мне за шиворот посыпалось колючее стеклянное крошево. Три или четыре револьвера, может, пять. Похоже, Прошка решил повысить ставки и устроить пальбу прямо в центре города. То ли надеялся отбиться, то ли рассчитывал на скорое прибытие городовых. Но те не слишком-то спешили вмешиваться, хоть будки с постовыми – Наверняка стояли и на перекрестке Садовой и Невского, и где-нибудь на Сенной площади. Местные стражи порядка явно не горели желанием лезть под пули. Или сами были только рады, что кому-то взбрело в голову навести шороху в давно уже набившей оскомину каторге. Впрочем, и это оказалось палкой о двух концах. Если раньше на Апраксином дворе мы могли полагаться на кулаки и численное преимущество – то на улице всего несколько наганов изрядно изменили расклад. Наше воинство отважно сражалось в рукопашном бою, но противопоставить огнестрелу заводчанам, гимназистам и грузчикам со складов было попросту нечего. Двое так и остались лежать на тротуаре, еще несколько со стоном отползали за колонны галереи, а большая часть стремительно удирала. Армия таяла на глазах, бестолково отступая во все стороны разом. Но нашлись и те, кого не испугала стрельба. Сибиряки из отряда Кудиярова дружно достали из-под одежды револьвера с обрезами, расселись за укрытиями и явно не собирались отказываться от сомнительной затеи взять каторгу штурмом. Самых их предводитель с суровой ухмылкой щелкнул обоими курками на куцей двустволки без приклада и даже Фурсов схватился за наган, наверное, все-таки успел прикупить патроны. «Да и у меня оружие имелось, и еще какое! Браунинг с тремя магазинами, которые я при желании мог бы выпустить быстрее, чем за полминуты. Не самый плохой расклад!» «Ну-ка, Володька, давай поздороваемся!» — проворчал Кудеяров, осторожно приподнимаясь на колени здоровой ноги. «Пусть знают собаки, что мы не с пустыми руками в гости пожаловали!» Обрез в громадных ручищах сердито полыхнул огнем сразу из двух стволов. Из той стороны дороги послышался звон разбитого стекла. Я высунулся из-под капота автомобиля и тоже начал стрелять. Сначала почти наугад, но уже третью пулю влепил прицельно, уложив замешкавшегося у двери кабака урку. Браунинг еще несколько раз рявкнул, и силуэт в окне исчез. «Ну даешь, Володька!» Кудеяров с хрустом переломил обрез пополам и полез в карман за патронами. «Ты где так стрелять научился?» «Везде и всегда», — буркнул я себе под нос и уже вслух добавил. «Зарядить-ка дроби вот в то окошечко, а я попробую поближе подобраться». Один прикрывает огнем, второй двигается. Меняет позицию, чтобы потом дать перекатиться вперед своему напарнику. Классика. Представление о тактическом перемещении у сибиряков определенно оставляли желать лучшего, Заторвение им было не занимать. Когда я поднялся из-за машины, чуть ли не дюжина стволов громыхнули одновременно, обрушивая на каторгу свинцовый дождь. Засевшие в кабаке урки огрызались не слишком уверенно, но и без их наганов пули летели так густо, что меня запросто мог подстрелить кто-то из своих. Повезло. Я промчался наискосок через садовую, плечом свалил на бок брошенную кем-то телегу с овощами и укрылся за ней, приземлившись на асфальт пятой точкой. Живой и как будто даже невредимый, разве что со свежей дыркой в рукаве куртки. — Вовка, ты совсем с дуба рухнул! — простонал Фурсов, плюхаясь рядом. — Подстрелят дурака! — Да вы оба бараны! Куда лезете? Петропавловский зачем-то тоже ломанулся за нами, И теперь совершенно обалдевшим лицом жался к стене дома, сжимая в руках бесполезную палку, то ли дубинку, то ли черенок лопаты или метлы, обломанный посередине. «С другого бока заходите!» — я помахал Кудеярову. «Там никого нет!» Револьверы Катаржан гремели чуть ли не прямо над ухом, зато с моего места за телегой отлично просматривался кусок кабака, выходивший на рыночный переулок. Угол, часть стены и окно, за которым как будто никто не прятался. Когда сибиряки двинулись вперед, в полумраке кабака мелькнули два силуэта и тут же рухнули. Стрелять я пока не разучился. «Чего делать будем, Вовка?» — поинтересовался Фурсов. «Пока сиди здесь». Я щелчком загнал в браунинг последний магазин. «А как зайду, дуй следом». Прыгать в выбитое окно прямо на револьверы я, конечно же, не собирался. Но до двери каторги оставался буквально десяток шагов но пробежать их, не попавшись на мушку, нет едва ли. Не хватит ни скорости, ни везения, разве что за Красной рекой, за синими горами, едва слышно прошептал я, сгребая в кулак ворот куртки. Стоит девица, держит в одной руке пули железные, в другой пули каменные. Не самый изощренный и могучий заговор, не самый надежный, зато из тех, что можно сотворить где и когда угодно даже если те самые пули уже вовсю свистят вокруг и колотят по ни в чем не повинной деревяшке, оставляя уродливые дырки. Конечно, простенькое колдовство не могло полностью защитить меня, превратив обычную куртку в непробиваемый панцирь. Хотя именно такими словами и заканчивалась традиционная форма заклинания. Но кое-какая польза от него все-таки была, наверное. «Чего ты там бормочешь?» — поинтересовался Фурсов. Ничего, я рывком поднялся на ноги. «Давай, пошли!» Время будто замедлилось. Воздух загустел так, что мне пришлось буквально продираться вперед, скользя между горячими дорожками, которые оставляли после себя пули. Еще немного, и я, пожалуй, даже смог бы увидеть летящие мимо кусочки свинца, но взятый взаймы у таланта суперскорости хватило всего на несколько мгновений. Когда я с грохотом снес дверь с петель, Револьверы и обрезы вновь загрохотали в привычном темпе, а секунды понеслись вскачь, будто сорвавшись с привязи. Я проехал на боку метра полтора или даже два, чуть ли не в упор всадив весь магазин, засевших за окном слева катаржан. Три тела с грохотом повалились на пол, и сразу же где-то в глубине зала беспомощно щелкнул курок, дважды. Наспех заговоренная куртка не смогла бы превратиться в броню или изменить траекторию уже летящей пули, но на пару осечек ее все-таки хватило. «Володька, пригнись!» — проревел возникший на пороге Кудияров. В замкнутом пространстве выстрел из двух стволов обреза сработал немногим хуже гранаты. Крупная дробь прошлась по тесному залу каторги, круша забытые на столе пивные кружки и выбивая щепки из деревянной мебели, и напоследок с грохотом швырнула засевшего за стойкой урку на полки с бутылками. Несколько его товарищей пытались отстреливаться, но их быстро прижали. Сибиряки уже подобрались к окнам вплотную и лупили из обрезов по всему, что пыталось двигаться. Но один урка все-таки успел проскочить. Невысокая худощавая фигура метнулась из-за стойки и, чудом ускользнув от выстрелов, рванула вверх по лестнице в углу зала. Прошка! Фурсов бестолково пальнул из нога на вслед узкой спине. Уйдет, сукин сын, уйдет ведь! Не уйдет! прорычал я. Бой накачал меня азартом и злобой до самых краев, и зверь рвался наружу с утроенной силой. А последнюю пару минут я и вовсе балансировал на грани трансформации, поэтому и рванул за прошкой, не поднимаясь с пола на четвереньках. В два прыжка махнул через весь кабак. И только потом выпрямился, снес ботинком чью-то некстати подвернувшуюся челюсть и полетел по ступенькам вверх на второй этаж. Раз! Прошка развернулся так быстро, что я едва успел замедлить шаг и подставить руку. Остро отточенное лезвие прошлось по предплечью, вспарывая и одежду, и кожу под ней. По локтю тут же заструилась кровь, и зверь внутри взревел, требуя тут же наказать обидчика но я удержал его и даже заставил чуть отступить. Нет, Прошка не был владеющим, его тело не обладало сверхчеловеческой мощью таланта. Даже в этом мире мне уже встречались противники, куда проворнее и сильнее физически. Но он оказался куда опаснее их всех, возможно, даже вместе взятых. Колючие злые глаза, плешь на лбу, не раз сломанный нос». Лицо, покрытое глубокими и уродливыми рытвинами, которые когда-то давно оставила оспа, видимо, так и появилось прозвище Ребой. подбородок, заросший похожий на плесень, густой серой щетиной. На вид Прошке было лет 40-50, немалую часть из которых он наверняка провел на каторге и в казематах. Природа не наградила его ни ростом, ни выдающимся сложением – Однако силы в худых костлявых руках было еще достаточно. Но куда страшнее был опыт. Десятки, а может даже сотни таких вот кабацких ножевых стычек. Прошка не зря носил титул криминального князя всего Апраксина двора и уж точно не раз отстаивал его в бою. Финка плясала, как палочка в руках умелого дирижера переливалась блеском стали, вертелась между пальцев, искрилась в тусклых лучах лампочки под потолком, то являя лезвие целиком, то обманчиво исчезая, прячась в ладони. Движения Прошки завораживали, так что я едва успел среагировать, когда он снова атаковал. Пробил левой рукой, растопырив пальцы, тут же добавил оружием, с обманчивой медлительностью обозначив выпад в голову, и вдруг бросил лезвие вниз, к животу. Я перехватил тощие запястья и тут же отпустил, когда финка крутанулась, грозя подрезать сухожилия. Прошку ушел от нацеленного в подбородок кулака, скользнул подошвами ботинок по полу и снова встал в стойку. И на этот раз уже без выкрутасов с финкой. Видимо, сообразил, что загипнотизировать меня больше не выйдет. «Давай!» — хрипло проворчал он, неторопливо водя лезвием по воздуху. «Иди сюда, псина горбатая!» Вряд ли Прошка разглядел, как изменилось мое лицо, скорее просто выругался. Бросил наугад и попал, заставив зверя сердито зарычать, обнажая отросшие острые клыки. Где-то на первом этаже еще грохотали выстрелы, слышались вопли, звенела разбитая посуда, но здесь, наверху, это не имело ровным счетом никакого значения. Остались только мы втроем. Я, мой противник, и лезвие финки между нами. Несколько мгновений мы стояли почти без движения, глаза в глаза, и первым не выдержал Прошка. То ли боялся, что ко мне придет подкрепление, то ли спешил поскорее закончить с дракой и удрать, но его оружие вдруг исчезло, чтобы через мгновение вновь крутануться из ладони прямо к моему горлу. Но на этот раз я оказался готов. На моей стороне были молодость, скорость и звериная мощь тела, На стороне Прошки 15 сантиметров заточенной стали. Родные стены вокруг и природный талант убивать, которые не смогли вытравить ни годы, ни выпитый к вечеру алкоголь. Они почти уравнивали шансы, и победу в этой схватке мог принести только опыт. И его меня все-таки оказалось больше. Прошка знал десятки и сотни трюков с клинком, но в моем арсенале имелось целая тысяча. Еще двух или трех резких и внезапных, как сама смерть, выпадов хватило, чтобы я окончательно раскусил его хитрую тактику и начал действовать. Раз, моя рука перехватила удар. Два, скользнула вниз по запястью и до хруста стиснула пальцы. Три, вывернула так, что остриё финки теперь смотрело в грудь самому Прошке. Тот дёргался, легался и рычал, пытаясь снова крутануть лезвие, Но теперь я держал его кисть намертво, ломая хрупкие суставы и продавливая лезвие прямо к вырезу на рубахе. Черт меня, собака! прохрипел Прошка, пятясь назад. Ты кто ж такой? Смерть твоя! Финка с хрустом вошла в плоть ровно между ключиц, глубоко по самую рукоятку, пока острие не уперлось в позвоночник. В угасающем взгляде не было больше ни страха, ни боли, только удивление И какая-то глупая обида, будто Прошка до сих пор пытался понять, как его, взрослого мужика, опытного и матерого каторжанина, смог одолеть какой-то безусый юнец. Я разжал пальцы и легонько толкнул. Прошка отступил на шаг, на второй, рухнул на колени, и, осев, покатился вниз по лестнице, напоследок мазнув по верхней ступеньке, окровавленной ладонью. А мне оставалось только последовать за ним. Шум внизу затих, больше сражаться было похоже не с кем. Каторга осиротела, и теперь в зале кабака безраздельно властвовали уцелевшие в бою сибиряки и Петропавловский с Фурсовым. Сдох никак. Кудияров легонько пнул, распростертое на полу Прошкина тело. «Собаке собачья смерть!»